Морфоза. Ничего не происходило. Нет, конечно, что-то произошло. Резко и ощутимо упала забортная температура. Разменять экваториальное солнце на северные холодные широты где-то в ожидательном подсознании почему-то такой вариант и рисовался. Черт его знает почему. Капитан первого ранга Скопин до крайности пытливо и внимательно вбирал любую приходящую информацию, в том числе прислушиваясь к своим ощущениям. Еще не ежилось в повеявшей стылости. Стенки переборки еще сохраняли накопленное тропическое тепло. Но в том, что сейчас наблюдалось за стеклами ходовой рубки, было что-то иное. солнце не видно, серое однородное небо, серые воды, поверхность моря неестественно гладкая, точно маслянистая, длинные волны тягуче перекатывались, ни ряби, ни клохтани, ни всплеска. По всем показаниям о работе механизмов корабль двигался. Обороты на валах, согласно докладу, остались прежними, но на лаге ход упал на узел. Под воздействием внешних факторов, какое-то сопротивление среды. Я такого не помню. Едва слышно, под нос пробормотал каперанк, сились вспомнить, как оно там было, когда они на Петре. Тогда в глазах метелики гуляли. Может, похожий эффект в тот раз попросту выпал из внимания, пока экипаж аврально колотила. Экипаж. Боковым зрением. Справа старший помощник, раскрасневшийся явно на взводе из-за спин нервный замполит, тут же особист, округленные глаза офицер РТБ. И совсем колоритный в эмоциях штатский, док, взъерошивший волосы у себя на голове. Он и выдал то, что у самого вертелось на уме. Ну или что-то похожее. Это же буфер. Буфер меж... И не знал, что сказать, меж чем. Или язык прикусил. И правильно, молчи уж до поры. Однако старпом расслышал и мигом срисовал какой-то скрытый подтекст. Кто-нибудь объяснит, что происходит? Ну вот, скакнула неудобная мысль. Только сейчас этого мне не хватало. Несложно было догадаться, что крейсер к чему-то готовит. Двойное БК просто так не загружают. Опять же, высоколобый муж с ящиками аппаратуры в придачу с контейнером зловещей маркировки. Спецзаряды. Разумеется, вопросы у экипажа, особенно у старпом и замполит, являющихся прямыми заместителями командира корабля, зрели и напрашивались. Все они спотыкались о грифы секретных директив генштаба, полностью ограничивающих допуск. Согласно инструкции руководящего центра, довести до старшего офицерского состава, куда их родина послала, должно было уже по факту успешного перехода. Вот именно что, перехода успешного. А судя по виду за пределами корабля, что-то пошло явно не так. И что говорить сейчас людям, когда сам пока ничего не понимаешь? Радиация в норме, уже по второму разу известил дежурный офицер. Очень так буднично для слова радиация, с учетом еще и странного окружающего пейзажа, заметил по ходу Скопин. Однако сам о последствиях ядерного взрыва не особо-то волнуюсь. Сейчас его занимал эфир. «Услышим ли на радиоволнах 21 век?» Радист гонял аппаратуру по диапазонам, растерянно сообщая о полном отсутствии каких-либо сигналов, уже греша на выход из строя приемных контуров. «Даже белого шума как такового не было, даже отголосков статики!» «Вы понимаете?» — горячо зашептал на ухо ученый. «Это же своеобразный тамбур межвремени. Пока мы здесь, а я полагаю, это ненадолго...» Необходимо включить мои приборы в активное сканирование для замеров характеристик. Это место требует особого и отдельного изучения. Черт из-два!» — ответить не потрудился, только отрицательно мотнул головой. В рубке от людского присутствия тесновато, гудела вентиляция, гоняя неумолимо остывающий воздух, но дышалось по-странному спёрта. Жестом дав понять вахтиному матросу, тот спора разблокировал за задрайки, Командир двинул к двери, распахнул, выйдя. Впирился, дёргая спичный коробок, нашаривая сигаретную пачку, машинально по привычке, так и не закурив. Да тут дома-то, ети же, пассати же, рукой подать. Атмосфера снаружи показалась вообще какой-то безвкусной, не освежающей, невзирая на холодок, а будто вытягивающей из тебя жизненное тепло. Визуальная видимость простиралась всего мили на две, и... Те самые блеклые маслянистые волны. От всего этого становилось жутковато, вызывая в памяти что-то ассоциативное, что-то похожее вертелось в голове. Здесь и сейчас, если этому здесь и сейчас подходили такие понятия, вступив на территорию, запредельную для человеческого понимания, рассудок бессознательно искал спасительное объяснение неведомому. Даже из области фантастики. Лишь бы обрести хоть какие-то точки опоры и избежать паники. Ага. Вот, вспомнил, будто бы мертвый мир Лангольеров. «Лонгольеры» — фантастическая повесть Стивена Кинга. Однако, как там док сказал, тамбур, буфер, подозревая, что все наверняка прихотливее и сложнее, мы проникли в некие пространственные координаты, выходящие за измерения, доступные человеческой науке. Последняя прозвучавшая мысленно формулировка вызвала ироническую улыбку. Начитался в детстве фантастики. Прихоть разума не свойственная вояке-служаке с одной извильной от фуражки. Да и непозволительное, когда ты прежде всего командир боевого корабля и у тебя под началом 700 слишком душ. не да, без права отвлекаться на вольное воображение». Распределение полномочий в предстоящей миссии было четко регламентировано штабом. Полковник особого отдела при всех его регалиях и статусе по сути начальник экспедиции. Наверное, в Кремле не нашли никого поважнее, подумал с ехицей. Не нашлось шишки поважнее или при больших погонах. Хотя что я о нем знаю, в конце концов. Есть вещи, которые нельзя доверить исключительно военным. Дипломаты и политики порой смотрят на дело более гибко, а особист вполне может олицетворять собой разностороннего специалиста. Научную часть двигал понятно кто. И я, водитель телеги, в моей ответственности корабль и вся мореходно-походная часть. Так или иначе, справа на волевые решения в экстремальной, сирич военно-опасной ситуации. Последующая мысленная гримаса возникла импульсивно. «Мы – пушечное мясо на острие науки, государственных доктрин и политических интересов. Все в куче». За спиной затопало пыхтя, кто-то торопился. «Товарищ командир, там!» Сунулся назад в рубку и, уже переступая Комингс, почувствовал загулявшую под ногами качкой палубу. И еще затылком, боковым зрением, оглянулся. Накатило на миг, миги отдали перспективу, за что цеплялся глаз, точно бинокль перевернуть, и, колыхнув кровяным прибоем в голову, вернуло обратно неповторимой оптической иллюзией. Серые краски сменились на серые, но это был уже другой оттенок, живой. Появились запахи, хлынув в ноздри морским, соленым, йодистым, стылым. Тело, наконец, взбунтовалось на резкое климатическое изменение только теперь ощутил, как кожа в безрукавке форменной тропичке пошла мурашками. Корабль подхватил серьезные, бьющие в скулу накаты. Горизонт раздался в стороны, явив неприветливый, увитый белыми барашками волн океан. Вот, значит, как. Мрачная дева Атлантика, каким-то чутьем, но почему-то убежденный, что это именно она. Крейсер шел, едва выдерживая пять узлов, соблюдая полное радиомолчание. РЛС в режиме пассивной локации, все для мер предосторожности, в целях по возможности не светить себя, где бы они ни объявились. Единственное, что было в работе, это газ. Тоже на предмет безопасности, на случай подводных сюрпризов. Гидроакустическая станция. Например, рифов или отмелей. В каких водах, в море или в океане окажется киль корабля, оставалось только гадать. Немного говорливая уверенность товарища ученого не внушала уверенности, скорее давала пищу для сомнений но желательно, чтобы подальше от чужих и недружественных берегов. Услышал. — Товарищ командир, думаю, вам будет любопытно послушать радио. Не понимаю, ерунда какая-то? А вот теперь момент истины. Корабль обрел опору. В настоящем. Он — нет. Уверенности, тем более спокойствия, и до того не было теперь и подавно. Прошли ли тут те три года, что прошли там, в СССР? Или потоки времени рассогласованы? Или вовсе разнонаправлены, почему бы нет? То, что синхронизации по датам от Рождества Христова нет и в помине, так это уже было понятно по переходу Петра, когда их из поздней осени в весну, и по годам никакой математической закономерности. Надо было все же проинструктировать радиста более предметно. Лучше уж какое-никакое плохонькое объяснение, чем никакое вовсе, чтобы сразу имел представление, с чем предстоит встретиться. Ну да ничего, сейчас разберемся.